104. Озвучание немецкого языка. Известно, откуда происходит тот немецкий язык, который уже не одно столетие является общенемецким литературным языком. Немцы с их благоговейным преклонением перед всем тем, что исходило от высочайшего двора, со всем старанием возвели в образец красоты канцелярского стиля и строго следовали ему всякий раз, когда им нужно было что-нибудь написать. Скажем, например, письма, акты, завещания и тому подобное. Писать по-канцелярски означало писать по придворному, по-правительственному. В этом было что-то благородное, отличное от того расхожего немецкого языка, которым пользовались обыкновенно в городе. По прошествии какого-то времени отсюда были сделаны соответствующие выводы, И все принялись говорить так, как писали. Благородство от этого прибавилось еще больше. Оно просвечивало в самих словесных формах, в отборе слов и выражений, и, наконец, в самом звучании. Когда, стараясь изо всех сил подделаться под придворные манеры, слова произносились на особый лад, и, в конце концов, желанное притворство вошло в плоть и кровь. Наверное, история не знала других таких примеров, когда... Литературный язык брал верх над разговорной речью, а всякое кривляние и ломание, всякое важничанье, распространившееся в народе, стало основой некоего общего языка, утратившего все богатство диалектов. Мне думается, средневековый немецкий язык, и в особенности язык последующих периодов, был по сути своей простонародным. Только в последние столетия он несколько облагородился. Главным образом благодаря тому, что люди чувствовали какую-то потребность подражать французским, итальянским, испанским звукам. Особенно это касалось немецкой и австрийской знати, которая не могла довольствоваться только лишь одним родным языком. И все же для Монтени, или даже для Россина немецкий язык, несмотря на все эти старания, звучал, должно быть, невыносимо грубо. Да и по сей день ничего не изменилось. Достаточно услышать немецкую речь, из уст какого-нибудь путешественника где-нибудь в итальянской толпе, чтобы ужаснуться его неизменной грубости, какой-то дикой хриплости и сиповатости, как будто человек только что вышел из леса или всю жизнь не вылезал из-за комнат иными словами, явился из мест, не знающих хороших манер. И вот теперь я стал замечать, что среди былых поклонников канцеляризмов снова начало распространяться похожее стремление к возвышенному благородному звучанию, и что немцы потихоньку начинают пристраиваться к совершенно особенному звуковому очарованию, которое может на долгие годы стать действительной угрозой для немецкого языка, ибо более отталкивающее звучание вряд ли можно отыскать во всей Европе.